2001 год. 10 лет назад. Подмосковье. Много лет я потратила на то, чтобы найти настоящую любовь. Нет, не так. Настоящую любовь. Я отнюдь не увлекалась чтением дамских слащавых романов ни в школьные годы, ни после них. Даже образ Джейн Эйр не оставил в моей душе неизгладимый след, хотя этой книгой зачитывались все подруги. Я жила многие годы с рождения рядом с любовью в своей семье, в которой она была, существовала и писала свои собственные законы всепрощения, все прощения, заботы друг о друге. Мое детство в полной мере можно считать счастливым и наполненным этим светлым чувством — любовью. Конечно, как и все дочери, я хотела, чтобы мой избранник походил на моего папу. Был таким же умным, заботливым, спокойным, ироничным. Много позже я поняла, что наша семья — явление почти уникальное. Я желала, чтобы мои дети воспитывались тоже в любви. Только встретив Дмитрия, такая возможность, на мой взгляд, появилась. В одночасье он заменил всех мужчин, вытеснив на долгие годы даже мысли о них. Мы много разговаривали на разные темы. Собственно, наше близкое знакомство и началось с бесед. В его отсутствие я продолжала диалоги мысленно, придумывая ответы за Дмитрия, ничуть не подменяя его мужскую сущность на женскую, не погрешив ни разу против истины и не попытавшись вложить в его уста свои собственные умозаключения. Я просто разговаривала с ним так же, как если бы он находился рядом со мной здесь и сейчас. Квартира моих родителей в подмосковном городе. Утро. Просыпаюсь и смотрю в окно. Пасмурно, накрапывает дождь. Это хорошая примета, ведь сегодня наша с Дмитрием свадьба. Не могу его называть по-простецки Дима или Димчик или Димуля, а только с придыханием Дмитрий. Самый лучший человек на Земле. Я так люблю его, что не представляю, как же существовало без него всю предыдущую жизнь. Знакомые подметили наши с ним внешние сходства, как становятся похожи супруги после многих лет совместной жизни. А мы были похожи и до нашей встречи. Значит, сразу предназначались Богом друг другу. После года знакомства мной было написано посвящение. Вся жизнь посвящена тебе, с момента первого рождения, где предначертаны в судьбе все взлеты мне и все падения, металась, как в сплошном бреду, покой в душе не находила, я чувствовала, что найду тебя, тебя, мой самый милый, кто рядом шел и жил сель, имеют вряд ли в ней значение, всю жизнь я посвящу тебе, с момента первого рождения. Рядом со мной сейчас разложен наряд невесты, светло-серое цвета стали платье. Белые туфли и перчатки, шикарное белое песцовое манто. Я тщательно продумала каждую деталь. Хотелось отличаться от всех других невест, если не первой молодостью и невероятной красотой, то обаянием и изысканным нарядом. Мама посоветовала прикупить мех на плечи, ведь свадьба была назначена на конец октября, когда уже будет холодно. Долго искала по всей Москве манто и, отчаявшись, нашла на Кузнецком мосту то, что нужно, чтобы сегодня быть неотразимой. Стильной прической с флер оранжем займется моя подруга. От традиционной фаты я решила отказаться. Это ведь не первый мой брак. Мы с Дмитрием долго и трудно шли к этому дню, которому предшествовали два года гражданского брака с бурными ссорами навсегда и не менее бурными примирениями. Иногда мне казалось, что наш роман канул в лету, но теперь все размолвки оставлены позади, и я не хочу них вспоминать, потому что с сего дня мы будем жить долго и счастливо. Я никогда не сомневалась в своей любви к Дмитрию. Не могу без него прожить ни дня, ни часа. Не надышусь, не насмотрюсь на него. Любимый мой, ненаглядный, шепчу сама себе. Я на седьмом небе от счастья. Интересно, все ли невесты испытывают эту щенячью радость, когда хочется повизгивать от восторга? Еще полгода назад мы могли переехать к нему жить в только что отстроенную квартиру в Москве. Он звал меня к себе. Но собрав всю оставшуюся волю в кулак, я спросила. В качестве кого я перееду к тебе жить? В качестве домработницы? Нет и нет. Я переступлю порог твоей квартиры только женой. Мне пришлось так сказать, потому что я была уже научена собственным горьким опытом и опытом своих ближайших подруг. И если бы тогда согласилась переехать к нему, никакой свадьбы сейчас не было бы. Мужчине становится удобно иметь под боком во всем ему потакающую женщину. Так зачем себя обременять еще и штампом в паспорте? «Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт» очень верно поется в одной популярной песенке, написанной именно мужчиной. Так сказать, взгляд на проблему изнутри. Поэтому чисто интуитивно я поставила вполне преодолимые между нами препятствия в виде проживания в разных квартирах и городах, которые можно было устранить, только заключив официальный брак. На тот момент я твердо решила, что жду полгода предложения руки и сердца, но если вопрос не разрешится сам собой, уйду. Как бы ни было больно. Ведь мне нужна семья, любимый человек, ребенок. Женщина не может ждать бесконечно, в отличие от мужчины. Возраст имеет слишком большое значение для нас. Может быть, я даже на второго ребенка решусь. А сын от первого брака, Саша, у меня уже есть. Жаль, что Дмитрий не нашел с ним общий язык. Даже не попытался, сразу заявив. «У тебя есть собственный отец, от меня подачек не жди». Но для меня сейчас это не так важно. Главное, что Дмитрий решился сделать мне предложение два месяца назад. И сегодня свадьба. Я не показывала ему наряд невесты, чтобы не сглазить и тем не накликать беду. Только вчера намекнула о меховом манто, чтобы он не онемел с порога, увидев меня. Но он сегодня все равно ошалел. И делал все не в попад. И говорил... Так забавно было смотреть на него, тем более, что для Дмитрия, как и для меня, это тоже второй брак. Как он решился развестись с первой женой и пуститься в новую авантюру. Я сказала Дмитрию перед его непростым решением. «Любимый мой, спасибо тебе, что из нас двоих ты предпочел меня. Но не упрекай меня, пожалуйста, в разводе никогда. Это ведь только твой собственный выбор. А может быть, он по-настоящему меня любит?» Надеюсь, что так. Само торжество и застолье будут скромными, только для узкого круга родственников и друзей. Ведь Дмитрий, расставаясь с предыдущей женой, отдал ей с сыном все совместно нажитое имущество. Поступил как настоящий мужчина, не мелочился. А я и не препятствовала. Себе же оставил только небольшую строительную фирму, которую создал в перестроечное время. Собственным жильем он обзавелся только после официального развода с первой женой. Когда он ко мне переехал из съемной квартиры, при нем был только тоненький чемоданчик-дипломат, а раскрученного бизнеса не было и в помине. Так что никто не сможет меня обвинить, что я ловила большие деньги. Я просто влюбилась в него. Безоглядно, опрометчиво ответив на настойчивое ухаживание женатого мужчины. А он ухаживал за мной так красиво. Дмитрий задаривал меня модной одеждой, цветами, водил по ресторанам, окружил заботой, которой я не была избалована в первом браке, говорил, что любит. Сразу занялся обустройством быта в моей квартире, закупив всевозможную бытовую технику, чем умилил не только меня, но и моих подруг, увидевших в нем сразу потенциального жениха, мудрого и обстоятельного». Я же почувствовала в Дмитрии ту единственную долгожданную половинку, о которой мечтают все женщины, и полюбила. Но его родители сразу восприняли меня в штыке, надеясь, что он еще помирится с первой женой. На сегодняшней свадьбе они присутствовать отказались. Несмотря на их отчужденность, я им все равно безмерно благодарна только за то, что на свет появился Дмитрий. Я знаю, это мой человек». Все меркнет перед перспективой быть с ним вместе навсегда. Любить друг друга, поддерживать в трудную минуту, заботиться, растить вместе наших детей. А как я хочу родить общего малыша. Хорошо бы это была девочка, ведь у него и у меня есть сыновья от первых браков. Кроме того, у нас живы родители, и я буду рада принимать их в общем доме, для всех найду нужные слова, время для общения, всем готова помогать. Мне кажется, что моя любовь может свернуть горы. Люблю. Люблю. Жить без него не могу.